вне зоны доступа или лагерное детство. Как отпустить ребенка в поездку одного? Я всегда была очень тревожной мамой и отдавала себе в этом отчет. То есть головой я понимала, что моему сыну рано или поздно придется оторваться от моей юбки, но сердце кричало «нет, ни за что». Когда Васе было 6 лет, я решила отправить его в спортивный лагерь чтобы мальчик почувствовал себя в коллективе, подготовился к школе. Лагерь нашелся быстро. Тренеры были замечательные, умные, внимательные, но в сущности дети, по 20 лет. В лагерь мы поехали вместе. Я напросилась на роль вожатой и честно отработала смену. На следующее лето я клятвенно пообещала себе, что отпущу сына одного. Пусть ему будет непросто. Но пережить это надо, говорил мой разум. «Кому надо?» — кричало сердце. Буквально перед отъездом я узнала, что в лагерь едут еще три мамы. Будут жить по соседству, чтобы не мешать детям социализироваться. И, конечно же, я оказалась четвертой. Мы не мешали детям как могли. И своим, и чужим. Мы были всеобщими мамами. Подкармливали, следили из-за кустов, стирали белье переодевали. Еще один раз я ездила вожатой и один раз помощником повара. Господи, как вспомню эти ведра макарон и супы в кастрюлях размером с котел. Так плохо становится. Вожатой ездить лучше. Я возвращалась похудевшая на 10 килограммов и с хорошо поставленным голосом. После вахты на лагерной кухне я приехала с перебинтованными от порезов руками. Степень моей тревожности не уменьшалась, а только возрастала. Вася уже смирился. Муж был даже рад. Так было спокойнее. И мне было спокойнее, потому что я знала лагерную жизнь изнутри. До сих пор вспоминаю девочку вожатую. Она была чудесной, милой, доброй. Детей любила до дрожи. Ей едва исполнилось девятнадцать. «Катечка, а если что-то случится? Тебе не страшно брать на себя ответственность?» — спросила я. «Ничего не случится с Божьей помощью». Катечка оказалась глубоко верующей девушкой, которая была убеждена, что если помолиться, то ничего страшного не произойдет. «Вот Господь мне вас послал». Я смотрела на нее, раскрыв рот. Она кротко улыбалась, и я понимала, что теперь буду нести ответственность не только за своего сына, но и за остальных пятнадцать детей, да еще и за Катечку. Меня об этом просила ее мама «Приглядите там за ней» и перекрестила меня на дорогу. А другую вожатую я потеряла на третий день. Девчушка влюбилась в местного жителя и ушла к нему в светлое будущее. Если бы девушке было 30 лет, я бы только вздохнула с облегчением, но ей было 20, и я переживала. Телефон ее молчал. Через два дня вожатая появилась. Заплаканная, нечесанная. Любовь оказалась естественно несчастной. Парень ее обманул в самых лучших ожиданиях, оказался женатым. И до конца смены я ее искала по всем углам то она закрывалась в ванной и рыдала, то уходила в подсобку и плакала в телефон, то запиралась в комнате и не открывала дверь. На детей она могла реагировать только всхлипами и слезами, ведь она так мечтала о ребенке. В какой-то момент я собиралась купить ей билет на самолет и отправить ближайшим рейсом. Но девушка все еще надеялась на чудо, только ей ведомо, какое именно. «Мне было важно привести ее домой, на родину, живой и здоровой. А ведь она упиралась, собиралась остаться и ждать не пойми чего. То есть, понятно чего, счастье и любви до гроба». Была еще одна девица, не дура совсем, не глупая, образованная, могла любого подростка уболтать, заинтересовать, только находила себе приключения на одно место – Мы ее теряли по вечерам, но ближе к обеду следующего дня она возвращалась, как ни в чем не бывало. Дома ее при этом ждал жених, умный парень, то ли физик, то ли химик. А ей хотелось настоящего, простого и временного. Вот и искала. Мне нравились эти девочки, но своего ребенка я бы им не доверила, даже на сутки. Им самим нужна была вожатая. Разговаривать, успокаивать, следить, чтобы чего не натворили. Дети — это колоссальная ответственность. А девочки этого не могли понять в силу возраста и отсутствия опыта и страха, родительского страха, который приходит только после родов. Я все школьные годы провела в лагерях и не хотела, чтобы у моих детей был такой же опыт выживания, какой приобрела я. Поэтому я готова была следовать за сыном хоть тушкой, хоть чучелком, уборщицей, вожатой, кем угодно, но только чтобы быть с ним. Когда Васе исполнилось 12, он сказал, что на школьные каникулы поедет на экскурсию в Питер с классом. И если я поеду с ним, то вообще. Это ему физрук посоветовал, когда надо было играть в футбол за округ. Вася сообщил, что у него в этот день репетитор занятия. Физрук сказал, просто поставь перед фактом. Теперь Василий следует совету физрука. Вася принес домой инструкцию для родителей. Дети прибывают на Ладожский вокзал. Живут в гостинице такой-то. Экскурсии по пушкинским местам. Встречать тогда-то. Ладожский? У меня упало сердце. Где в Питере Ладожский вокзал? Я уже рассчитала, что если уеду на Сапсане, то успею перехватить ребенка на вокзале. И только один клик отделял меня от заказа билета. «Мама, если ты это сделаешь, то я не знаю, что сделаю», пригрозил сын. «Три дня. Три перемены белья. Обувь, тапочки, чистые рубашки, телефон, зарядка, деньги на телефон, еще раз проверить зарядку». «Очень тебя прошу, звони мне два раза в день, утром и вечером», — заламывала я руки. «Хорошо», — кивал сын, вырываясь из моих жарких и тревожных объятий. Телефон он отключил сразу. Потом все-таки позвонил. Сообщил, что сидит в поезде. Вагон плацкартный. «Все хорошо, рядом мужики пьяные». Я успела только вскрикнуть. Сын оказался вне зоны доступа. Утром телефон был выключен, в обед тоже, вечером никаких признаков жизни. Я даже зашла на страницу сына ВКонтакте, исключительно из соображений безопасности, но и там его следов не обнаружилось. Я хотела позвонить учительнице, которая их сопровождала, но почему-то боялась. «Позвони ты», — попросила я мужа. «Уже поздно, после одиннадцати звонить неприлично», — ответил он. «Речь идет о нашем сыне», — заорала я. «Звони». Телефон учительницы тоже был выключен. А она какой предмет преподает?» — поинтересовался муж. «Не помню, не спросила». Я глотала валерьянку. «Завтра они пойдут по пушкинским местам. Надо их перехватить». «Где именно?» — вежливо уточнил муж. «Не знаю. Надо подключать питерских знакомых». «Ну, можно позвонить Инне. Она как раз по этим местам специализируется. Экскурсоводом работала». Муж как-то мечтательно задумался. «Знаю я, по каким местам она специализируется». Я орала, валерьянка не действовала. Инна когда-то была влюблена в моего на тот момент еще не мужа. Она водила его по пушкинским местам, дворам-колодцам и очень хотела выйти за него замуж. Я видела Инну один раз в жизни. Она подошла ко мне и заявила, «На твоем месте должна была быть я». «Мой муж очень любит Питер. В той же степени, в какой не люблю этот город я. Но меня можно понять, ведь там я встретилась с Инной, которая завела меня в какой-то двор». И сказала все, что обо мне думает. Кстати, у нас с городом не любовь взаимная. Когда бы я не приехала в Санкт-Петербург, он встречает меня шквалистым ветром, ураганом, снегопадом, резким скачком температуры. В гостинице отключают воду, а если и включают, то вода пахнет болотом, отопление работает с перебоями, странные люди хватают меня за руки. «Машины обдают душем, я мерзну и страдаю». Однажды меня водил по городу знакомый мужа. Он все время смотрелся в витрины магазинов. Не мог с собой налюбоваться. Стоял и подолгу смотрел в отражении. А с виду казался нормальным. Еще одна знакомая носила кружевные перчатки в любое время суток. Была при этом лысой, то есть бритой наголо и очень злобной. Впрочем, Инна тоже была со странностями. Моему будущему мужу она решила отомстить, связав свою судьбу с пушкинистом-фантастом, который писал роман о том, как на дуэли погиб не Пушкин, а Дантес. Я живо себе представила, как Инна разыскивает моего сына и отбирает его у меня. И пошла пить коньяк. «Другие варианты есть?» — поинтересовалась я у мужа. «Есть. Там сейчас мой друг Дима». Пришлось налить себе еще коньяка. «Дима — чудесный человек, практически святой. Только пьет много, и от этого становится еще чудеснее и святее. Он даже букашку не обидит. Женщин лобызает страстно, детей тоже, любит всех» готов всех взять замуж, удочерить, усыновить и еще раз взять замуж. Ну, смотря сколько выпьет. У Димы есть дочь, которую он однажды потерял в гостях и не помнил, в каких именно. А еще один раз чуть не утопил в бассейне. Был еще случай, когда он забыл девочку на вокзале, перепутав с другой, но все эти случаи заканчивались счастливо. С дружным братанием, лобызанием. И распитием спиртных напитков. Я бы Диме даже морскую свинку не доверила, ее тоже жалко. Он бы ее научил пить, целоваться и подавать лапу. Дима знает подход к людям, его все любят. Телефон Васи был отключен. На второй день к вечеру я сдалась. Звони кому хочешь, сказала я мужу. Буквально через час сын позвонил сам. «Ты где?» – заорала я. «В пивном ресторане. У меня все хорошо», – ответил сын и дал отбой. Немедленно позвонил Дима, который сообщил, что уже выпивает с учительницей и лобызает ей руки. Жаль, что дети рядом, поэтому пока только руки. А еще раньше их нашла Инна на экскурсии и даже ее провела. Телефон зазвонил снова. «Да, Васюш, малыш, у тебя все хорошо!» — проблеяла я. «На твоем месте должна была быть я!» — услышала я голос Инны. И тут же в трубке послышался Дима. «Машка, нормально все! Я тебя обожаю, люблю, целую!» «А где учительница?» — прокаркала я. «Инусь, а где учительница?» — ласково спросил Дима, и я услышала громкий звук поцелуя. «Машка, все хорошо, Ванька с нами!» «Вася!» – заорала я. «Сына зовут Вася!» Эти двое, неизвестно как встретившиеся, вытащили с экскурсии другого мальчика, Ваню, Васиного однофамильца. Перепутали, притащили его в ресторан вместе с учительницей и другими детьми. Инна, выпив, проводила им экскурсию на месте. То есть они нашли другую группу, но ведь нашли. А мой сын в это время, поужинав в другом пивном ресторане, спокойно спал в своем номере.